Порфирий Игнатьевич опустил голову, с трудом поднимая ее, глядя мимо Бострыкова, с напускной бодростью сказал. Все будет исполнено, как приказывает наша власть, рабочих и крестьян. Когда вышли на берег, Надюшка, щурясь от солнца и шмыгая носом, спросила. А тебя как зовут? Алешка. А меня Надюшка. Ну, знаю. Слышал, как тебя дед твой называл. «Он у тебя какой где «Дед-то?» «Он у тебя кулак, а кулаки все живодеры и хапуги». «А куда же мне деваться?» «Тядьки нет, мамки нет, сиротиночка я». «А у тебя, мамушка, есть?» «Белые ее убили, тогда еще революция была». «Тятя мой командир ему партизан был. Они в отместку ему взяли маму, закрыли в нашей избе и подожгли». «Ой, страхи какие!» «Ну, тятя показал им, все их отряды в пухе прах разбил. А я его не боюсь, нисколечко. А чего же бояться?» Тоненько засмеялся Алешка. «Он добрый, он меня ни разу пальцем не тронул. А, -а, -а детка твой злой? Он дерется?» «Детка лучше, а вот матушка-устинюшка не приведи, Господь, какая злюка. Так другой раз и щиплет, что живого места нет». «Ну, я бы ей засветил подлюги. Вовек не забыла бы». «Ты мальчишка, тебе можно. Коммунар я. Никого и ничего не боюсь». «И бога не боишься?» «А чего бояться? Богомольные бабки все это выдумали». Смелость суждение Алешки словно приколала к земле Надюшку. Она смотрела на мальчика, широко раскрыл глаза, боясь двинуться с места — И то восторг, то испуг, плескались в ее взгляде. Какой то отчаянный, воскликнул Надюшка. А у нас кому не все отчаянные? Весь мир насилия мы разрушим до основания, а затем мы наш, мы новый мир построим, кто был ничем, тот станет всем. Алешка произнес эти слова громко, отчетливо, взмахами руки, как бы утверждая особую силу этих слов. Девочке передалась его энергия, и она с придыханием сказала «Очень хороший стишок! Чудачка! Это не стишок, а песня коммунаров всего мира! Интернационал называется!» Они помолчали, не зная, о чем можно говорить вот так сразу, после того, как прозвучали необыкновенные и покаяющие слова «Ты читать умеешь?» — спросил, наконец, Алешка. Немножко умею. По-печатному лучше, пописанному хуже. В следующий раз я привезу тебе эту песню. Перепишу печатными буквами. Ладно? — Привези. Я мигом выучу. Я памятливая. Давай дружить, ладно? — Давай. Надюшка схватила мальчика за руку, и они побежали, приплясывая и подпрыгивая по-крутому местами осыпающемуся и нависшему над рекой берегу. Девочка показала Алёшке яр, изрытый круглыми дырами. Здесь, в углублениях, стрижи выводили своих птенцов. Потом Надюшка повела Алёшку в огород. Тот под черёмуховым кустом, у девочки был сделан из стальниковых прутьев игрушечный домик. Алёшка, не без труда, сгибаясь три погибели, пролез в дыру завешенную, как у правдошней двери, цветастой тряпкой. Дубик очень понравился Алёшке. В нём было уютно, сумрачно и прохладно. На кроватях из щепок безмятежно спали эпичные куклы. На столе из неостроганной доски на месте самовара стоял старый, весь в сквозных дырках эмулированный чайник. Чашки заменяли осколки разбитой тарелки. «А я еще лучше дом сделаю. Налеплю кирпичей, обожгу их на косты и сложу. Большой дом, чтобы целая коммуна могла жить», — покидая игрушечный домик, — сказал Алешка. Из огорода детишки направились во двор. Надежка решила поразить Алешку новыми потайными диковинками, о которых не знал даже дед Порфирий. В амбаре над стропилами в уголке свела себе гнездо белочка летяга Белочка была осторожной и чуткой. Надюшка выследила ее единственный раз в раннее утро, пролежав в сусеке с зерном часа два в полной неподвижности. Белочка, распрямив свои перепонки, пролетела через весь амбар